Глава третья. Деды. Светлой горницы, где все окна занавешены белыми короткими шторками, мирно тикали ходики. Живые черные глаза нарисованного кота косили в разные стороны под ритм отбивания каждой секунды. Сонная муха сидела на подвесной гире, имея твердое намерение начать ползти по длинной цепочке, но отвлеклась и занялась умыванием лапок. В комнате прохладно, умиротворенно и непривычно тихо. Марика уже переодетая и чистая, неслышно вошла в хозяйский дом, ступая босыми ступнями на чистые выскобленные дубовые половицы, стараясь не наступить на плетенные разноцветные половички дорожки перекрестилась на красный угол, стала, не смея очи поднять. За столом у большого позолоченного самовара с перекинутой по корпусу небрежной ниткой свежих баранок восседал безногий Федор Кузьмич. Крепкий казак для своих лет не считал себя инвалидом или стариком, и хоть и кудри поредели, и на затылке появилась плешь, натренированное тело оставалось по-прежнему молодым, а дух бодрым, Кузьмич молча вертел баранку в руке и строго смотрел из-под сидеющего чуба. Глазированная сдоба блекла, теряя блеск в пальцах-клещах. Тишину нарушали ходики. И хоть и прохладно было в горнице, Марийка сразу взмокла, тревожность с каждой секундой все больше. Сердце заходило ходуном, а горло словно пальцы-клещи сдавили — Дышать стало трудно до невозможности. Баранка в руке Федора Кузьмича замерла, и сердце девушки остановилось. Хозяин имел суровый норов и строго наказывал и за менее важные проступки. Марийка бы заплакала, если бы оставались слезы. Вопаленное солнцем окно от того горячее до невозможности, ударилась муха и тихо зажужжала путаясь в горшках с зелеными мясистыми и колючими листьями алоэ. — Иди! — тихо сказал Федор Кузьмич. Марика встрепенулась, поднимая голову. — Что? — еле слышно спросила. — Ступай! — сказал казак и как-то сразу сдулся, старея на глазах. Баранка в его кулаке хрустнула, стираясь в порошок. Марика кинулась вперед, к лавке упала на колени, и уткнулась головой в культи Поднял руку старый казак, но, видя, как содрогаются плечи девушки, осторожно погладил по голове, поправил съехавший платок. — Ступай, — прошептал хозяин, — скажи, чтобы бричку готовили. Съездить надо, помочь людям, да посмотреть на место убиения. Дед Трохим со стариками проводил станичников, не торопясь, направились к станичному Майдану. Было о чем побалакать по-стариковски и вспомнить свою боевую молодость. Воны же все росли на глазах станицы. Старики на бачили, как как пацаны верхами управляются, як учатся с рушныцей полыть, як шашкой кострычат, сказал первый балагур станицы и любитель побрехенек дед Трохим. За веселый и неунывающий характер были рады ему в каждом доме, и редкое застолье обходилось без столь именитого казака. Каждый считал своим долгом усадить дорогого гостя в центр стола и, чего греха таить, перепить. Только не родился еще в станице достойный соперник для деда. Пил он много, но пьянел редко. Такую особенность легко объяснял. «Надо знать, что дьяволу продавать». «Душу?» — выдыхал кто-то из слушателей. «Ага, душу!» — передразнил его тогда дед Трохим, «Печенку, сын, печенку!» «Погодь, деда, так ты и дьявола видел! Да как тебя, хлопчик? Ну, расскажи, расскажи!» И начиналась бесконечная байка. У всех глаза горели, а дед Трахим, знай, посмеивался в усы. «Да брешешь ты все диду!» — не выдержал кто-то из сильно захмелевших гостей за столом. На него шикали, били локтями, наступали на ноги, пытаясь всячески заставить умолкнуть и не обидеть старика. Но тот не сердился, наоборот, смеялся еще больше, приговаривая. «Брешут собаки у калитки, а я правду балакаю, не веришь? Поди да проверь!» Шагая к Майдану, некоторые из стариков держали в руках резные ботаги, опираясь на них при ходьбе. Солнце разогрело воздух, щедро заливая своими лучами станицу Мартанскую и ее окрестности. Отежревшие от нектара пчелы жужжали телекульем, возвращаясь от луговых цветов, пахло медом и разнотравьем. «А вот ты внуков своих считал, Трахим!» «Внуков-то, а зачем?» Казак даже сбился с неспешного шага. А я считал, восемь у меня их. То-то важнее меня, выходит, никого нет. Буду я вами верховодить в новом году. Тю, дивись, какой важный, протянул дед Трохим. Да я внуками считаю всех в станиц, кто меня дедом кричит. Вот то количество, так количество. Так уже и всех. А чего? Может, я, кострабабка открыла правду своим детям, а те своим. Так вот внуками и обрастаешь, назидательно проговорил старик, пряча очередную лукавую улыбку в усах и бороде. Против такого и возразить нечего. Вздыхали спорщики, снова уделал их Трахим. Несмотря на духоту, никто из стариков не снял черкески или попахи. Уважению к одежде, казака, учились с детства, как повелось по традиции и передавалось поколениями. Одежду они воспринимали как вторую кожу тела и всегда содержали в чистоте, не позволяя себе никогда носить чужую одежду. Папаху же снимали вообще в редких случаях. В церкви, дома и перед сватовством, когда молодой казак бросал папаху в палисад своей суженой. И если казачка выносила папаху и отдавала в руки казаку, то свадьбе быть. Взбивая подошвами своих мягких и чик дорожную пыль, старики размеренным шагом, как и подобает людям их возраста, приближались к станице. Пыль оседала на передах и халявах их сапог, Ботаги негромко в такт шагам стукали по станичному шляху. Вот и первые хаты. Старики остановились для небольшой передышки. Несмотря на почтенный возраст, они были еще достаточно крепки, их глаза все еще по-молодецки искрились, а во взглядах таились честь и отвага. Со стороны они были похожи на те несгибаемые крепкие раины, что росли вдоль красного шляха, центральной улицы станиц. «Туман яром, туман долыною!» – донеслось до слуха стариков – Мимо них на длинной орбе, запряженной двойкой лошадей, проехали несколько казачек. Их головы и лица покрывали кутолки. Платок этот казачки повязывали специально для полевых работ, закрывая голову и лицо так, что оставалась лишь узкая полоска для глаз, тем самым уберегая себя от обилия южного солнца и пыльного ветра. Через свободную узкую полоску кутолки можно было разглядеть искрящиеся с нотками строгости дерзкий и колющий взгляд. Как говорили казаки, жоглый погляд. А глаза казачек, Что это за глаза? Они словно большие вишни с жарким огоньком бездонной души. Дед Трахим зажмурился, вихрем уносясь в беспокойную молодость. Такие женщины поистине могли остановить не только коня на ходу, но и добрую сотню басурман, что случилось в истории казачьего народа не раз. На плечах казачек, пока казаки были заняты военным походом, лежало все хозяйство. Не только свое личное, но и общее станичное. Вот и сейчас, трясясь в ворбе и тихо напевая стринную казачью песню, Казачки держали путь к станичной бахче. На летней жаре арбузы быстро наливались спелостью. Нужно было прибирать, чтобы урожай не пропал. «Прихильно спевает, заметил дед Трахим под одобрительное кивание остальных стариков, крутя по-молодецки седые усы. Даже баток захотелось в высокий бурьян закинуть, но лишь распрямился, расправив плечи. Выноченьки. — зацокал Егорыч одобрительно языком. И куда сонливо сдевалась? ведь двать не молчал и не вздыхал даже, а тут расцвел и отмер. Старик-балагурщик посмотрел на долговязого друга детства и хмыкнул, увидев, как тот утирает скупую слезу радости. «Здорово живете, бабоньки! Кудысь поспешаете!» — поприветствовал Трахим казачек. «Слава богу, диду, и вам того же! Да бахчи дымо! Ковуны поспели, треба сбираты!» — ответила правящая конями Аксинья Шелест. «Вот то дело. Бог помощь, красавицы!» Дед Трохим по-молодецки подмигнул Аксине. ну и понятно, война войной, а про бабаник забывать нельзя!» Шерист, не удержавшись, прыснула от смеха, покачала головой и крутанула конец длинных вожей, пугая лошадь, а заодно и шальные мысли деда. И вам не хворать, дедочки! Аж кровь забурлила, признался старик Балагурса товарищем, когда подвода отъехала, скрипя колесами. Полвека скинул сразу. Да что там полвека, как заново родился! Егорыч попытался присесть, но передумал. Снова тяжело вздохнул. Трохим не дал скучать, застучал бытогом, привлекая внимание. «Сейчас еще заспеваем в теньке, забудешь все печали. Казачк наш крашен и ма, поэтому и забурлила. Кудыть там хохлушкам, и трендуквать гораздо, и работать добрые. Подхватил сосед деда Трахима по улице Гаврила Куштаренко, худой стриг с окладистой бородой по пояс. На солнце под длинными выбеленными волосами на груди поблескивали серебряные старинные медали. Первый герой станицы. Никто такого количества больше не имел. «То так!» – важно согласился Егорыч, степенно дубовой палкой ковыряясь в пыли шляха – «Но, кажись, бабка твоя, первая жена Филимона, турчанкой была, ась!» Куштаренко грозно глянул из-под ветвистых бровей. «Не турчанкой! С персию дед привез с походы дальнего, любил сильно!» «Мабуть, от той любви она и умерла», — подсказал дед Трахим, скрывая хитрую улыбку и ладошкой оглаживая бороду. То дело прошлое и нам скрытое. Девки же наши станичные не чураются мантулить, работая и за себя, и за нас, казаков. И даже у ухайдаковшись не помышляют сваландать. Крепкий тыл нам, казакам, вот прошу я. Храни их, бог. Добрый гутарий Шабер, без казачки казак-сирота, согласился дед Трохим, кивая в мыслях уже реже кавун сладкий, принесенный с погреба. Вздохнул печально, и остальные старики, думая также каждый о своем, смотря вслед удаляющейся орбе с казачками, одобрительно закивали седыми головами, покрытыми черными длинношерстыми папахами. Егорыч внимательно посмотрел на Кушнаренк. «А я слыхал, что дед твой тайком отвез и обратно в Турляндию». «Да Сперси она была!» В сердцах выкрикнул дед Гаврила, что дед твой так ее любил, что сердце его сжималось, когда он смотрел, как она мучается, тоскуя по Турляндии своей. Вот и отвез. Так старики в то время хутарили. — Так сперсишь! — задохнулся в негодовании Кушнаренко. Дед Трохим похлопал его по рукаву успокаивающе. «Глуховат наш Егорыч на ухо! Не злись, Гаврила! Бомбардиром же был! Забыл, что ли?» «Кто глуховат? а ком вы?» — скинулся Егорыч, весь подбираясь и беспокоясь. Никак как ты, Трахим, Хай им Рец, не дождетесь!» Передохнув, старики потепали дальше. Летняя зной доливала на Майдане, усаженном тополями. Было где укрыться от полуденного солнца. Высоченные раины давали обильную тень, и под ними на заваленках можно было отдохнуть и вдоволь наговориться, благо новостей хватало. Майдан пустовал, казаки были в походе, казачки работали, ватага малых казачат, сгуртовавшись, играли в чижа, водил Сашко Малибога, внук Трахимова Баджанаха Парфентия Малибога, он ловко подбрасывал отсупок и ударял по нему батагом, не оставляя шанса своим товарищам поймать деревянный брусок. Улочка наполнялась звонкими криками ребятни. Старики расселись на заваленке, утирая влажные от потолбы. — Сашко! — позвал внук моли бога дед Трохим. Иди сюда, дороголюбчик, будь ласк, принеси холодного квасу! Сашко, без тени сожаления, побежал домой выполнять просьбу деда Трахима, бросив по пути игравшим товарищам. «Грай ты пока, месь без мэн, я швидко". Старики ж тем временем завели разговор о событии, всколыхнувшем мирную жизнь станицы. «Як там хлопцы наши, чи дошли, чи ни?» – задумчиво произнес Гаврила Кушнаренко, оглаживая бороду. «Гарные казаки повырастали, добрые!» — ставился Егорыч. «Ваны ж все рослы на глазах станицы, не посрамят!» — протянул дед Трохим. «То так! Хотя и все у них, и думки, и отвагой и добрым могут и в плавнях, как в хате ридной, або молодые, еще не стреляные, вот ты турбуюсь за них!» — продолжал дед Куштаренко и запечалился. Глаза заслезились. «Не лякайся, Шабер!» Глубоко вздохнув, ответил дед Трохим: Конь не выдаст, варнак не съест. — То так, — согласился Гаврила, — но тревожно мне на душе, но ноет, подлюга. Слово за слово разговорились старики. Вспомнили свою лихую молодость, как хамыляли по пластам в плавнях, как били черкеса, наказывая за безграничную наглость, как несли нелегкую службу на чужбине, как дневали и ночевали в залогах и на пикетах, охраняя покой родной земли. У каждого из них было что вспомнить. Не торопясь, гутарили видавшие виды, но все еще крепкие воины. Казаки рождались на седлах, на них же и уходили в мир иной. У каждого из стариков среди ушедших в поход казаков был родственник, сын, внук, брат. Да что там мудрствовать лукаво? Каждый из станичников был другому побратимом. Ни один пуд соли съели они в делах ратных, и радость и печаль делили поровну на всех. И если журились, сумывались, то всем миром станишно. ну а если уж вытрендыковать, то также же всей станицей. Сашко принес ведро холодного кваса и пиндюрку. Разговор пошел веселее. Вспомнили за старину. Дед Трахим, осушив пиндюрку освежающего домашнего кваса, отер усы и привычно запел тихим зычным голосом. — Ой, 1791 року, ой, пришел указ вид нашей царицы из Петрограду городу, Ой, шо пан чепига, ще пан голова ти збирав своє військо, військо запорізько, та й підвіну на Кубаню. Ой, бувайте здорови ви, Дніпровство наше. Ой, бувайте здорови ви, курени наші. Вам тут без нас розвалився, а ми будем пити, пити ще гуляти. Распроклятых басурманиев по горам скалам гонятый, по горам скалам гонятый. Гордо звучала старинная песня, которую пели пращуры черноморцев, запорожские казаки. Была она своеобразным напоминанием о лихих годынах, выпавших на долю славных запорожцев, которых насильственно лишили родной земли, но не лишили природной гордости, чести свободы. Эта свобода вольных детей запорижского степа словно искра поселилась в душе каждого новорожденного черноморского казака и разгорелась ярким огнем в ту пору, когда парубки становились казаками. «Добра песня, правда в ей! Казаки, шо мы, шо деды, прадеды наши, як та кость у горли царям, та и владе их поперет булы», — сказал с нотками недовольства в голосе дед Гаврила. Правда, согласился Ігорич, так у козаків по паланкам землю ж Катерина одбирала та й роздарила своїм фаворитам, колонистам, німцям, сербам, чорноморському війську дали землі на Бугу, там їм було мало, ну і рішили йти у Чорноморію. Та хай їй грець, ті й катьки з її фаворитами, да й усім іншим правителям. Казаки, лиш Богу кланялись та «Добрый казачьи бача, где атаман скаче?» — в сердцах выпалил дед Трохим хмурясь. «Правда твоя, Трохим, плакать не смею, слез моя, мая, а журиться не вели, заметил шабер Трохима Куштаренко. «Не сумывайте, казаки, собором черта наши предки боролы, да и мы поборем, по правде и сила, а правда на нашей стороне». — сказал молчавший до сели Иван танканок самый старший из всех станичных стариков. В спор он до этого не вступал, наблюдая, как тешатся молодые, но тут разговор тронул за живое Вот тоже Иванка! Бог не без милости, казак не без счастья! — вставил свое слово дед Трахим и подытожил. Куда Kazak доля niet zakine, все buude Kazak. Eerlijk за правду waarheid, de troepen zijn er. Als alle menigte is, dan is de manier. Als de menigte is, dan is de manier. Als de menigte is, dan за de manier. Als de menigte is, dan is de передавая друг другу пиндюрку, да и замолчали в своих думах. Желающая в сегодняшних черноморцах душа запорожская, душа вольная, суховеем гретая, ковалем седым ласканная, в котлубанях степных купанная, душа свободная, не покорившаяся ни басурманам, ни царям, служили лишь богу до сече родной». Сечь была основана на Днепровском острове Хортица волынским князем байда в 1553 году и стала мощной военной организацией, настоящей Казацкой Республикой во главе с Сечевой Радой и своим уставом – уставом Запорожской Сечи. Сечь защищала южные рубежи Российской империи и особенно нужна была из-за набегов опасных соседей – Крымских татар и польско-литовских шляхтичей. «Облачусь пеленой Христа, кожа моя, панцирь железный, Кровь, руда крепкая, кость меч булатный, Быстрее стрелы, зорче сокола, броня на меня, Господь во мне, аминь!» Молитва запорожских казаков, которую они читали Перед тяжелыми битвами. Когда крымским татарам был дан достойный отпор, их набеги прекратились. Крымское ханство было полностью разгромлено, и Екатерина II решила переселить казаков на Кубань. Это было одной из трагических страниц в истории казачества. 3 июня 1775 года указом императрицы Запорожское войско было ликвидировано. Кошевой атаман Петр Колнышевский был заточен в монастырь, судья Павел Головатый и Исаул Сутыка взяты под стражу и отправлены в ссылку. Началось насильственное переселение казаков. Судьба сечи была предрешена. Часть запорожцев после уничтожения сечи бежала в Турцию, создав там задунайскую сечь, просуществовавшую до 1828 года. Территориальная политика Российской империи приобрела ярко выраженную тенденцию к закреплению приобретенных земель путем создания на них мощных опорных пунктов, крепостей и укрепленных линий. После присоединения правобережной Кубани к России началось планомерное заселение края казаками. Военная казачья колонизация была испытанным средством, применявшимся имперским правительством при занятии и освоении новых территорий. Российская империя без особого стеснения использовала казаков в своих целях. Формирование кубанского казачьего войска после ликвидации колыбели запорожских казаков в Сечи шло не только насильственным переселением запорожцев на новые земли, но и оказачиванием малороссийских и русских крестьян, чего не могли не только понять, но и принять казаки, к тому же всегда негативно относившиеся к иногородним, называя их мугарями, гамселами, кацапами – Казака маты родила мужика жонка черница пониматка. Исходными этноопределяющими кубанского казачества выступили два компонента: русский и украинский. Но черноморцы, бывшие запорожцы говорили: "Мы привертни, и не совсем русские, и не совсем украинцы, но и то, и другое вместе".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 Но и на новых землях черноморцы старались соблюдать уклад сичевой жизни. Это виделось во всем, и в облике станиц, и в облике самих черноморцев. «Казаку не втекти ведь сичи, наш луг-батька сичматы, от де треба помираты!» Поговаривали в старину деды наши, поправляя папаху, сказал дед Трохим, Сказал и запел медленно протяжно. Казак полыночку рвал, до да вогони, Чекон клал, в огонь Чекон клал, да все растапливал, свои раны с молитвой да перевязывал, уж вы, раны мои, да раны порванные, раны крови залиты, да на земле турецкой, перед смертью он и коню наказывал уж конь, мой конь, товарищ мой, ты беги ей ко мой конь, ой, да не стрелой я домой. Ты скажи, ка мой конь, да что сталося с другой? Поженила меня до да пуля быстрая, повенчала меня до да сабля востроя, а постелька до да мать сыра земля, а подушка у меня до да зеленая трава, одеяло мое да небо синее. Петь дед Трохим умел очень красиво. А кроме этого одарил Господь его талантом стихи до да байки складывать, но не до них было сейчас. Слушали старики песню до застаничников, в поход на басурман, ушедших, думали. Неспокойно было на сердцах у славных вояк, хотя и привычным делом было черкеса воевать, но каждый раз, провожая казаков, прощались, кубыть в последний раз виделись. Такая уж традиция зародилась у этих вольных воинов в незапамятные времена. Станичники казаков снаряжают, что в могилу провожают. Казачья служба полна неожиданностей и реальной опасности. Никто не знал, вернется ли казак из похода, или душа его к Господу отлетит в станицы небесные. «Сашко!» — снова позвал дед Трохим Казаченко — «Слетай-ка, до да мамки! Хай на стариков чихирьком побалует! Зажурились мы часом!» Сашко не стал кондрычиться, как кубаристый байбак побежал до хаты и уже через минуту принес небольшую макетерку, наполненную светло красным молодым вином. «Мамка вам диду на здравие передала!» — весело крикнул Сашко и умчался вновь гонять чижа с другими казачатами. Стариков в станице уважали. Их просьба, совет, наказ всегда исполнялись безоговорочно. Это была вековая традиция. Уважение к старшему прививалось в семье с ранних лет. Дети знали, кто из них в отношении кого старше. Старшинство испокон веков являлось жизненным укладом казачьей семьи и естественной необходимостью повседневного быта, что скрепляло семейные и родственные узы и помогало в формировании характера, которого требовали условия казачьей жизни. Все в станице от мала до велика отдавали старикам дань уважения и прожитым годам, перенесенным невзгодом, казачьей доли наступающей немочи неспособности постоять за себя перед лицом седого «Вставай!» почитай лицо старца и бойся бога своего. — Будьмо казаки, — сказал дед Трохим, отпивая хмельного чехеря из макетерки и передавая братину дальше. Слегка захмелев, повеселели деды. — Трохим шабер мой, дороголюбый, ты ж гарный спивак. Дай так, чтоб было по-нашему, по-казацки, прохильно, — брякнул Гаврила Кушнаренко, ногой притоптывая. Dina Trachima два 000. Hij stond op zijn rug en glinstelde met zijn eagle's blik. Hij zat op het gezel. Oi, женці жнуть, а en de яром, долиною, en йдуть, гей, долиною, гей, jagen, de йдуть. de kazakieten gaan. своє de військо de wijde гей, de Гей, hey, широкою хорошенько, Посереду пан хорунжий, під ним кониченько, під ним вороненький, сильно дужий, гей hey, долиною, гей, hey, широкою, сильно дужий. А позаду сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку необачний. Гей, hey, долиною, гей, hey, широкою необачний. Гей, вернися, сагайдачний, візьми свою жінку, Віддай тютюн люльку необачний, гей, долиною, гей, широкою необачний. З жінкою в поході не возиться, а тютюн та люлька казаку в дорозі знадобиться, Гей, долиною, гей, широкою знадобиться. Эй, кто в лисе отзавися, та выкрышем в огню, та затягнем люльку, не журыся! Гей, долиною, гей, широкою, не журыся!» Согнали старики грусть кручину с души, побалакали за свою лихую казацкую молодость, словно вновь оказались верхом на боевых конях и с пиками наперевес наметом шли свои знаменитой казачьей лавой на врага. Из огня да в полымя и обратно. Такова суровая, но вольная жизнь казаков, детей при степи. Солнце катилось к вершинам дальних гор, сменяя полуденный зной на приятную легкую прохладу приближающегося вечера. Старики стали прощаться и расходиться по своим хатам. Станица продолжала жить своей размеренной жизнью. Казак, живе не тем, что е, а тем, что буде. Марийка не спешила покинуть бричку, легкую конную повозку, использовавшуюся для перевозки людей и грузов. Кони, кровь чая фыркали, переступали с ноги на ногу, но с места не сдвигались, приучены, оставаясь в тени деревьев, Кузьмич, восседая на кожаном сиденье, горбился и трубку курил, не прогоняя. Взгляд казака цепко осматривал местность, и хоть закончилось все давно, просчитывал он чужую засаду, обдумывал действия. Вон там, под деревом, где сейчас люди толпились, и началось все. Как в подтверждении, кто-то из баб заголосил, и два дюжих примака, подхватив с двух сторон окровавленное тело в исподнем, поволокли убиенного к телеге. Михаила. Подумал Кузьмич и затянулся, щурясь от едкого дыма. Кони снова заволновались, и бричка дернулась, но не сдвинулась с места. Отпел, значит, свое, и за парубками не уследил. Не было злости и гнева в мыслях простых. Смотрел казак на мостки, на корзины перевернутые. Не видел белья, но не удивился. И уплыть могло, и черкесы могли забрать». «А ты не уплыла!» — слуг сказал Кузьмич. И Марийка сжалась вся, боясь лишний раз пошевелиться и напомнить, что дочка хозяйская плавать не умела. Бабы снова заголосили, найдя в жухлой траве очередного порубленного парубка. Не удалось обракам и этого в полон взять. Кузьмич, понимающий, кивнул. «Пластуны в плен не сдаются!» каком бы возрасте ни находились.